«Все-таки пройдем в кабинет?» «Сад не место для серьезных разговоров». В любимом кресле за огромным письменным столом он чувствовал себя намного увереннее. С возвышения он неприязненно поглядывал на розоватую лысину миса, едва прикрытую редкими седыми волосами. Мэр испытывал злорадное удовлетворение, наблюдая, как мисс оглядывается по сторонам в поисках второго кресла.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 «Полные отчеты, к которым приложены краткие рефераты, выполненные моими сотрудниками. Насколько мне известно, ваши исследования, направленные на изучение математического обоснования учения Гэри Селдона, были предприняты в попытке повторить его работу и применить полученные данные для прогнозирования будущего на благо Академии». Вот-вот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 Изучил мельчайшие подробности тех речей Которые были произнесены в склепе «Это мне известно, мисс Повторение — напрасная трата времени» «Повторение!» — ревкнул мисс «Понимал бы чего То, что я тебе собираюсь сообщить В отчетах отсутствует Что вы имеете в виду? Как это отсутствует в отчетах?» Возмутился Ингбур Как это может быть, чтобы... Черт, побери! Да что мне сказать? Перестань цепляться к словам Или я сейчас действительно уйду к чертовой матери А ты сам разбирайся Запомни ты, извиняюсь за выражение, дурак набитый Академия-то выкарабкается, потому что должна выкропкаться. А вот с тобой что будет, если я уйду? Прикинул? Швырнув на пол шляпу с такой силой, что от нее во все стороны полетела пыль, он резво взбежал по ступенькам на возвышение, где стоял письменный стол и, раздраженно отбросив в сторону бумаги, уселся на его угол. Индбур в панике соображал, что лучше – вызвать охрану или воспользоваться вмонтированными в стол бластерами. Однако неумолимый взгляд мисса заставил его смириться –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 Хоть 500 своих холуев позови, Хоть в тюрьме меня сгнои, хоть четвертуй. Я знаю отлично, ты боишься того, что я знаю. Селденовского кризиса боишься. И учти, прежде чем ты кнопочку нажмешь, Я твою глупую башку об стол размозжу, хватит надоело. И ты, попаш твой, разбойник, извиняюсь за И дед пират вонючий, попили кровушки из академии. Это измена Вякнул Индбур Ой-ой-ой, напугал Каркнул мисс Только деваться-то тебе некуда Сиди и слушай Значит так Склеп Это хитрая штуковина Которую Гэри Селден, царство его небесное Установил тут для того, чтобы помочь нам в самые тяжелые дни Во время каждого из кризисов